Если через неделю причал не будет готов, я пошлю дирижабль и прикажу расстрелять вас, слышите, Волшин!» прохрипев это, электромагнитные волны по проводам заземления возвращались в первоначальный покой. В зимовище у подножия вулкана шла торопливая работа. Очищали от порослей большую площадь, валили мачтовые сосны, ставили сужающуюся кверху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 Ложись на живот и гляди. Они легли на краю конуса, с той стороны, откуда относила клубы дыма, и опустили головы. Внутри конуса было углубление, и посреди него овальная дыра метров с семи диаметром. Оттуда доносились тяжелые вздохи, отдаленный грохот, будто где-то черт знает на какой глубине,